Как-то я торчала у Майкла, и тут моя мама кричит, зовет домой есть испанскую макрель. Я помчалась со всех ног за домами и внезапно оказалась в воздухе, совершила полное сальто и рухнула на спину, как тонна кирпича. От удивления я так и осталась лежать, теряясь в догадках, пока не увидела над собой белую бельевую веревку мистера Ромео. Я так неслась, что не заметила ее, налетела под бородком и перевернулась. Мама собирается проверить мне зрение. Миссис Дот везет всех юных дебютанток Майкла, почетного юного дебютанта и Анжелу Пистол, в город под названием Дафна, на роллер-дром «Радужный», где играет настоящая живая органистка. Зовут ее «Принцесса Белое облако». У нее отец и индеец Ханкапапа, а мать — Чиппевва. И в паблик-лайф «Тудэй» Она объявлена самой музыкально одарённой индианкой. Там сказано, что она играла на органе в бродвейских театрах по всей стране. Жаль, что она не из племени черноногих индейцев. Я бы чем угодно пожертвовала, лишь бы лично поглядеть на черноного индейца. Мечтаю об этом почти так же, как об альбиноске. Я никогда не встречала ни китайца, ни скимоса, ни человека из Лапландии, страны полуночного солнца. Никогда не видела снега, а у лапландцев он лежит круглый год. У меня есть стеклянная пресс-папье, там внутри домик, если пресс-папье потрясти, поднимается снежная буря. Я могу смотреть на эту штуковину часами. А правда было бы здорово, если бы я вышла замуж за Джонни Шеффилда, который играет бомбу, мальчик из джунглей. и поехала жить в Лапландию. Я бы весь год держала ёлку наряженной, а мама, папа, миссис Андервуд и, может быть, Джимми Сноу приезжали бы на каникулы. Сначала мне пришлось бы пересечь океан. Есть такие большие корабли, которые туда-сюда всё время плавают. И я знаю, потому что миссис Дот рассказывала, что на её сестру однажды на таком корабле напали. По словам миссис Дот, её сестра не очень и расстроилась. Она думала, что тот мужчина был иностранцем, а не, сами знаете, какие Но когда его поймали, выяснилось, что он говорит по-английски и работает продавцом подержанных машин у Виллинге в Западной Виргинии. С сестрой миссис Дод случился настоящий нервный припадок, и с тех пор она на кораблях больше не плавает. 8 ноября 1952 год. Томми Джо, девушка, которая вышла за Хенка Тернера, позвонила папе. Рэдая она сказала, что Хенк ушёл в магазин 3 дня назад и до сих пор не вернулся. Они не ссорились, ничего такого, он просто бесследно исчез. Папа позвонил междугороднему телефонному оператору в Миннесоте и попросил телефон миссис Тернер. Потом позвонил миссис Тернер, она взяла трубку и ответила: "Да, у неё есть сын по имени Хенк, но она его не видела 6 лет, и он в Розыске, потому что в Миннесоте у него тоже есть жена и ребёнок". Он никогда не учился в Метсоцком университете, и брата-близнеца у него нет. Хэнк попал в аварию, и теперь у него в голове металлическая пластина, поэтому, думает она, он забывает возвращаться домой, забывает, что у него есть жена и ребёнок. Странно. Не видела я у него в голове никакой пластины. Томми Джо веселится, потому что он забрал её машину, а она беременна. Когда ушёл дедушка Пэтибан, Он сделал это намеренно, но Хенк такой милый, я знаю, он это не нарочно. Мама надеется, он не забудет о жене и не женится ещё раз на другой. Миссис Дот возила нас на днях на роллердром Радужный, и мы отлично провели время. Принцесса Белое Облако, органистка, сидела в центре катка в индийском платье и головном уборе из перьев. А как она играла! Ураган. На мне были синие джинсы, Но Кей Боб Бенсон выпендривалась в специальном костюме для катания, на личных роликах с голубыми помпонами. «Она умеет ехать назад, надо же! Я вперед-то с большим трудом двигаюсь, а Анжела и вовсе на ногах не стоит». Миссис Дот возила ее за ручку. «Нам пришлось кататься в парах. Мы с Майклом упали раз в восемь, а Кей Боб Бенсон с Эмми Джо Снайпс не одного. Она задирала нос всякий раз, как проезжала мимо», Обычно мы в это время валялись на полу. Кроме того, она подошла к управляющему и сказала, что двое детей создают опасность для катающихся. В одно время я мечтала, что могу стать фигуристкой, как Соня Хени, но теперь передумала. Если на колёсиках так трудно ездить, то представляю, каково на льду.